Возвращаться по ледяной тропинке к незамерзающему источнику оказалось непросто. Максимов в то и дело поскальзывался, ноги разъезжались. Чтобы не упасть, приходилось хвататься за тоненькие деревца, росшие по склонам распадка. На спуск ушло гораздо больше времени, чем на подъем. Казалось, что за очередным поворотом появится ручей, но его все не было. «Не мог же я заблудиться», — размышлял Максимов. «Да и плутать ведь здесь негде. Словно нечистое водит». Участковый от досады и злости сплюнул и сразу услышал журчание воды. Но добрался до источника тоже не сразу». Пришлось пройти еще несколько поворотов. А когда я шел вслед за дедом, тропинка казалась почти прямой. Максимов не мог понять, как так получалось. Наконец показался источник и небольшое мелкое озерко, в котором при встрече стоял вечный дед. «Ну ладно, ключ бьет из-под земли. Видел я такие источники. Не замерзают они». Но почему потом эта лужица, где воды всего по колено, не замерзает? Что бы ни говорил дед Матвей об этом источнике, мол, заглянуть в него надо, Максимов не хотел терять время и решил сразу пойти на заимку. Но когда участковый огибал озерко, пробираясь через кустарник, которым зарос берег, словно отражение Тень мелькнула в воде. Максимов остановился и обернулся. В воде отражалось только небо, голубое, безоблачное. И источник, набрав этой синевы, вдруг сам стал таким же, как небо, глубоким, бездонным. Максимов перевел взгляд вверх. Там небо было низким, сплошная пелена серых облаков. Вода опять притянула взгляд. Участковый наклонился над озерком, и у него закружилась голова, словно он стоял на краю высокого обрыва. И не было в озере ни отражения леса, ни его самого, только синева, скрывающее дно». Да и было ли там вообще это дно? Максимов тряхнул головой, пытаясь избавиться от наваждения, но оно не проходило. Тогда он присел, зачерпнул воды в пригоршню и плеснул в лицо. Сначала обдало холодом, но потом обожгло жаром. По глади воды пробежала рябь. Максимов замер. Капли срывались с его рук и лица, падали вниз, почему-то медленно. Капля за каплей касались воды, от них круги разбегались и пропадали. Из воды на участкового смотрел человек. «Это же я, это мое отражение!» — кричал разум, но Максимов не мог узнать себя. И в этот момент шепот деда, как в том прошлом сне, возник из ниоткуда. «Это ты! Ты заглянул в свое будущее!» Максимов увидел знакомые черты лица, покрытые морщинами, седые волосы, только глаза оставались по-прежнему такими же. Участковый зачерпывал пригоршнями воду, бросал себе в лицо и пытался смыть наваждение. Руки ломило уже от холода, лицо горело от жара, дрожь пробегала по телу. Когда вода успокоилась, там по-прежнему была только синева. Проявилось дно, и можно было увидеть траву, колышащуюся в ее мерном течении. Максимов наконец смог встать, тряхнул головой, поправил рюкзак, шапку и пошел дальше. Надо же и привидеться же такое. И невдомек было ему знать, как подействовала на него ключевая вода незамерзающего озерца. Между тем ручеек тек дальше, и Максимов пошел по его правому берегу, пробираясь через валежник. Склоны оврага постепенно разошлись в стороны, ручей набирался сил и превратился в небольшую тихую речушку. Только здесь воды незамерзающего источника смешались с другими, и речка оказалась уже покрыта льдом. Правда, идти по нему Максимов все равно опасался. Заимка нашлась километров через пять и стояла на берегу безымянной речушки, вдоль которой и пробирался Максимов. Из трубы поднимался дым. «Сирый здесь! Не ушел еще!» Участковый осторожно подошел к окну и заглянул в него. Сирый сидел на корточках у печки и курил. Дверка печки была открыта. Отблески пламени мерцали на мужественном лице каторжанина. И о чем он думает? Максимов улыбнулся и постучал в окно. Сирый, это я, участковый. Открывай. Открыто, входи. Привет. Максимов зашел в избушку, отряхивая снег. Здравствуй, начальник. Опять ты по мою душу. «Прости уж меня за курево, за чай, по-твою. Только не за тем я. А, а, беглых ищешь? По их душу. А ты? М -м, прознал и про меня. Мир не без добрых людей. Доброе-то доброе. Только что, так мы и будем теперь вдвоем ходить? А хоть бы и так. А ты что, Серый, опять хочешь грех на душу взять?» Максимов хотел пристроиться у печки, но сидеть на корточках у него не получалось. «Не пытайся, не получится», — Сиро усмехнулся. «А насчет греха, не знаю. Сомнения берут. Да за краюху обидно. Но вот сижу и думаю, а можно ли судьбу человеческую вот так решать самому?» Не мы же его жизнью наградили не нам вроде как и отнимать правильно думаешь на то она и власть и я есть как ее законный представитель да и тебе решать не дано решает суд моя задача маленькая поймать да привести а, а я то о другом серый кивнул головой вверх и посмотрел на максимова «А я проще думаю. Поймаем беглецов, все равно гунявому вышка. И тебе грех на душу брать не надо. И ему поможем». Максимов тоже кивнул головой вверх. «Я думал, ты про судью. И про него тоже». А «Поймаем? Ты думаешь, я тебе помогу? А краюха, как же». «Да, обложил ты меня со всех сторон, начальник». «Ну, ты даешь. Душу твою сберечь хочу». Максимов удивился сам себе. «И закон соблюсти. Давай-ка лучше чаю заварим». «Ты как?» «Давай. Только я чеферну. Не против?» «Твое дело. Чай-то еще есть. Вот. Куда ему деться? Здесь». «Серый достал пачку чая». «Папиросы только мало осталось, и у меня поровну будем делить, так?» «Спасибо, начальник». За едой и чаем разговор продолжился. «А ты как эту заимку нашел-то?» — спросил Максимов. «Да что ее искать было? За Гунявым и его подельниками шел». «А что у них за драка там была?» — перебил Максимов. «Драка? Да третий у них, совсем парнишка. Очкарик. Он их и ведет. Карта у него. А тот плутанул, наверное. Ну и вломил ему гунявый. Ну а парнишка что? Да что, покрутил свой листочек, побегал и дальше пошли. А что они ищут? Золото. Дайкина? А ты откуда знаешь? Да кто ж про него не знает? Не верю». А заимка... Они мимо прошли, не заметили. Я свернул. Что мне, в тайге ночевать? Правильно, не уйдут. Верно, думаешь, начальник. Заимка это Настиного мужа, еще первого. Кольки, что ли? Наверное. Не спросил, как его звали. Не застал его. А второго видел. Босяк. Где-то здесь должен быть. Не видел? «Избушка промерзшей была. А он что, тут мотается? Браконьерит. Поймать хочешь? Да как их ловить-то? Вот и правильно, еду тоже надо добывать, знаешь ли. А Колька, вроде бы и нашел то золото. О, а откуда знаешь? Ванька рассказала. Видел он самородок у отца. И что? Да что-что. Продать хотел, обманули. Ну, это как водится. А хороший этот парнишка Ванька. Взрослый, не по годам. Хозяйство на нем. А второй этот, как его, про золото знает? Муж, что ли? Да какой он, Насте муж? Так, приблуда. Знает. Только никто не знает, где Колька самородок взяла. Так значит, и этого приблуду тоже на ржавье потянуло? Золото есть золото. Так-то оно так. И у тебя, Сирый, смотрю, глаза заблестели. Заметил? Максимов промолчал, а Сирый перешел на другое. Тебе нас как? А тебе что? Да есть интерес. Глянулась она меня. Ладная баба. Все равно замужем. Это дело не помеха. Так ты с ней как? «Да никак». Женаты? «Не». «А что так?» «Долгая история». «Ладно, не буду в душу лезть, начальник. Если что, я бы у нее и прижился». «Давай сначала найдем беглых этого босика». Максимов что-то раззадорился и уже тише добавил. «Потом нарешать будем». «Договорились». «Ты первый спать ложись, а я у печки подежурю. Кобуру не расстегивай. усмехнулся Сирый, вспоминая первую ночь. «Ага, разбудишь». Максимову было неприятно вспоминать тот случай. Конец седьмой главы Глава восьмая Серая пелена сначала была плотной и даже липкой. Пробираться через нее приходилось с трудом. Перехватывало дыхание, и холодные капли катились по лицу. То ли это были капли тумана, потому и дышалось так тяжело... То ли пот застилал глаза, и сердце билось, подступая к горлу. Но вот туман не то чтобы начал редеть, а стал суше, и Максимов наконец смог вздохнуть полной грудью. Правда, тихо, боясь снова растревожить успокоившееся сердце. Теперь тени деревьев мелькали по сторонам. Иногда лица неприятно касались колючей еловой ветки, С них осыпался снег и попадал за шиворот, таял, стекая холодными струйками по телу. Но было ни до них, ни до таких мелких неприятностей. Максимов шел и шел, и не было конца этому пути в никуда, и остановиться было нельзя, пока из серой мглы не проступило дерево. Вернее, это были только остатки когда-то громадной ели. С ней явно что-то случилось. Ствол был сломлен, просто переломлен, как спичка, и верхней части не было рядом. А засохшая ель с редкими тонкими ветками взывала к невидимому небу. «За что?» Максимов остановился и не смел подойти ближе. Прежде податливый туман вдруг стал упругим и не пускал вперед. А в его серости за сломанной елью почудилось какое-то движение. Именно почудилось. Ничего определенного сказать было нельзя. Лишь спустя несколько секунд... Хотя сколько прошло времени, тоже оставалось неизвестным. Из тумана показался силуэт человека, идущего навстречу. Капли холодного пота опять заструились по лицу. Рука потянулась к кобуре, но так и не смогла сдвинуться с места. Повисла плетью. О том, чтобы убежать, не могло быть и речи. Ноги как будто бы вмерзли в снег». Между тем человек приближался, и стало слышно еле уловимое позвякивание в такт шагам. Наконец, поравнявшись со сломленной елью, из тумана вышла женщина. Теперь ее можно было разглядеть. Она остановилась, и позвякивание прекратилось. Голова женщины была охвачена лентой. С нее свисали золотые украшения. Они-то извиняли при ходьбе. Платье касалось земли и было подпоясано широким ремнем, тоже украшенным золотом. На поясе висел и нож в кожаном чехле. Но самое главное. Лицо женщины было неуловимо. Оно постоянно менялось. Лишь раскосые глаза смотрели на пришедшего, и в темноту этих просто огромных глаз можно было упасть и пропасть навсегда. «Ты зачем сюда?» «Не голос, нет». Вопрос, казалось, сам возник в голове Максимова, а на мерцающем лице женщины лишь удалось уловить подобие улыбки. Максимов не мог открыть рта, тем более что-то сказать, только понимал, от этого вопроса зависит его жизнь. Участковый попытался качнуть головой из стороны в сторону, что должно было означать «нет, не я, не к тебе», но из этого тоже ничего не получилось». И в этот момент его кто-то сильно схватил за плечо и затряс. Эй, начальник, ты чего? Издалека донесся знакомый голос. А потом Максимов услышал более требовательно. Эй, просыпайся! Просыпайся! Максимов с трудом пришел в себя и открыл глаза. Сирой, ты... А кому тут быть? Приснилось чего? «Это что?» — Максимов все никак не мог прийти в себя и понять, где находится. «Это был сон. Тебе лучше знать. Я что?» кричал? «Ещё — кричал «Еще как!» Участковый поднялся, сел на лавку, на которой спал и затряс головой. «Бывает же», — Максимов невесело хмыкнул. «Налей-ка мне кипяточку». Сирый через рукав бушлата поднял с края печки попыхивающий чайник и налил кипятка в кружку. Максимов бросил в нее щепотку заварки и прикрыл чистой трепицей. «В тайге всякое бывает», — отозвался Сирый. «А я долго спал. Часа два. Ложись еще. Я уже не усну. Ну, тогда давай я. Давай». «Разбужу засветло, думаю, путь нам еще не близкий». Серый лег на лавку лицом к стене, подложив под голову согнутую руку, а Максимов вышел из избушки до ветру и оторопел. Плотный туман, как во сне, окружил его. «Туман? теперь что ли? В январе? Всякое может быть в тайге». Участковый мысленно согласился с сирым и прислушался. Как будто далекий, еле слышимый звон донесся до него. Дрожь пробежала по телу, а ноги не примерзли к снегу. Только сделались ватными, и Максимов шагнул навстречу этому тихому позвякиванию. «Сирый уже спит, наверное, и остановить меня некому!» Пронеслось в голове. Максимов лишь смог зачерпнуть пригоршню снега и растереть разгоряченное лицо. Снег таял, капли воды стекали за шиворот, точно как во сне. Вспомнил Максимов и еще раз прислушался. Позвякивание прекратилось. Только кровь иззвенела в голове. Участковый вернулся в избушку, плотно прикрыл за собой дверь, пошуровал в печке и подкинул дров. Пламя играло на его лице, и из пламени смотрели бездонные черные глаза. Глаза из сна, не дававшие уснуть. Максимов осторожно подтягивал из алюминиевой кружки горячий чай, почти кипяток, и думал про себя. «Ну дай-ка, она здесь бродит и охраняет золото свое. Верите ли в это?» «Да куда делись беглецы? Неужели пробрались в пещеру?» Максимову было не сидеть в избушке. Черные глаза Дайки, он уже не сомневался в этом, не давали ему покоя. Рассказывать лес не Сирому, а Дайке задавал себе вопрос участковый и решил оставить решение на утро. Но дожидаться утра не стал и разбудил Каторжанина. «Сирый, вставай!» «Что, пора?» — Сирый, как и не спал, тут же вскочил и, посмотрев в окно, спросил. «Не рано ли, начальник?» «Рано не бывает». «Бывает поздно», — согласился Сирый. «Вот именно. Где беглецы шли? Найдешь?» «Найду. Здесь недалеко». Максимов и Сирый быстро собрались и отправились в путь. Сирый уверенно шел по своим же следам и скоро вывел на тропку беглецов. «Вот, оттуда мы пришли», — Сирый махнул рукой в сторону Дюлина. «А дальше они в эту сторону двинулись. Видишь следы?» «Вижу». Только туман, да еще ночью засомневался Максимов. «Но не возвращаться же. Пошли, не заплутаем». Однако скоро начались горные отроги, и, пройдя по каменному карнизу, на котором не было снега, Сирый следов беглецов не обнаружил. «Давай-ка вернемся обратно», — предложил Максимов. «Ну, давай. Делать нечего», — согласился Сирый. «Похоже, они не пошли здесь. Думаешь, рано мы с тобой подниматься начали?» «Рано». Но и в лесу ведь дальше следов не видно. Давай-ка поищем сломанную ель. Зачем? И что за сломанная ель? Этой ночью она мне приснилась. Это когда ты орал, елки испугался? Елки, не елки. Мне кажется, нам туда. Максимов показал в сторону каменной насыпи. Что-то ты темнишь, начальник. Потом расскажу. Пошли. Краем Осыпи пришлось идти километра три. Никаких следов на камнях, конечно, не было. Начало светать. Максимов остановился, покрутил головой и уверенно опять зашел в лес. Серый молчал, не спрашивал и шел следом. И вот метров через 200 появились следы беглецов, протоптавших тропинку. «Ну ты даешь, начальник, прям следопыт! Зови, как хочешь. Ты не расколешься, следопыт?» Сирой даже засмеялся, идя за Максимовым, но смех его неожиданно оборвался. Перед ним стояла сломанная, засохшая ель с ободранной корой». Вот ее я и видел во сне, восторженно прошептал Максимов. И, и дальше что? Ее видел, также шепотом продолжил участковый. Ее елку Дайко! Здесь граница ее владений. Следы беглецов пересекали незримую границу и уходили дальше в лес. «Так что остановился? Идем!» — в нетерпении сказал Сиры. «Стой! Так нельзя!» «Начальник, смотри, кто там!» — шепотом сказал Сиры, указывая рукой на сломанную ель. «Где? Никого не вижу!» — тоже шепотом отозвался Максимов. Да наверху сломанной ёлки. Вон, черняет. Птица какая-то, что ли. Увидел? Похоже, ворон. Ворона? Ворон. Смотри, как перья чернотой отливают. Походу, на нас смотрит. Он все видит. И нас. Шмальника? Зачем? Для острастки. Шутишь, участковый оглянулся на Сирова. Тот улыбался, испытывающе глядя на своего спутника. А, вижу, шутишь. Все ты видишь, начальник. Как без этого? А раньше... А раньше другим был. Заметно? А то. И что так? Это после водички деловой. Какой водички? А ты что, тоже хочешь? Не, я человек простой, мне-то зачем?» Вон там, видишь, следы, как Максимов перевел разговор на другое. Где? Да, кругами вокруг елки. Увидел. Э, зачем они вокруг елки-то ходили? Может, и ворон здесь сидит не просто так. Ну, тебе виднее. Я вперед пойду, а ты стой, пока здесь. Ну, ладно. А если что. А если что. «Беги отсюда!» «А ты как же?» Теперь Максимов с усмешкой и испытующе посмотрел на своего попутчика и осторожно пошел в сторону, еле посматривая на ворона. Рука с заученным движением так и тянулась к кобуре. Но участковый сдерживал себя. «В кого тут было стрелять?» «Не в кого». «Ворон сидит и сидит. Что он мне может сделать?» «Да ничего». Между тем, ворон внимательно следил за приближающимся человеком и, когда тот подошел ближе, расправил крылья и издал громкий гортанный крик эхом, разлетевшийся по окрестностям. Максимов остановился, посмотрел на ворона и оглянулся на Сирова. Тот, выглядывая из-за дерева, ободряюще махнул рукой. «Мол, давай вперед!» Максимов сделал еще шаг, и ворон прокричал второй раз. Но тут словно тихие колокольчики зазвенели, и участковому вспомнился сон. «Дай-ка!» «И звон ее украшений!» Он сделал еще шаг, ворон сидел тихо. Участковый смело подошел к сломанной еле и, обернувшись, жестом позвал Сирова. Тот, не торопясь и все же с опаской, оглядываясь на ворона, подошел и спросил. «Ну как, дальше-то идем?» «Идем, пропускают нас. А нам что-то...» «Тоже кругами вокруг елки ходить, как и гунявому с дружками. Если хочешь, походи. А ты? Я же говорю, пропускают нас. Ну ладно, веди». Дальше след беглецов уходил по лесному склону вверх, и Максимов уже хотел пойти по нему, но остановился и прислушался. «Ты чего?» — шепотом спросил Сирый. Тихо участковый стоял, прислушиваясь к тайге и тишине, и снова услышал колокольчики. «Нам сюда!» — Максимов указал в сторону от тропинки. «Не по следу?» «Нет». Тут же снегу больше и чаще, — заметил Сирый, но пошел следом за Максимовым. Тот явно не собирался ничего объяснять. Пробирались низины, где снегу было больше, да и бурелому хватало. Максимов скоро выдохся. «Давай, я вперед пойду, а ты за мной», — предложил Сирой. «Только говори, куда?» «Давай, пока все прямо по распадку. Не потеряем мы их, не должны. Их кругами водят, а нас напрямую». «Да кто водит-то?» все же спросил Сирой, перелезая через упавшее дерево. Она твоя?» — усмехнулся Сирой. «Какая она моя? Твоя, раз помогает. Не кружит же по лесу. Расскажешь потом?» «Живы будем, расскажу. Сомневаешься?» Не. вот это правильно. дальше ты куда?» «Тише, Максимов прислушался. Вон туда, по левому склону. «Ну да, ну да. Где самый бурелом, там и мы», — усмехнулся Сиры и безропотно полез вверх, пробираясь через густой чапыжник. «Ладно, хоть из этого оврага вылезем». За густой порослью скоро наметился и край оврага, заканчивающийся каменными утесами. «А там, как же?» — спросил Сиры не подняться круто тише максимов упал в снег и сделал знак Сирому. ложись что вон там видишь чернеется! вход пещера там они что-то тихо подождем волыну дашь максимов удивленно посмотрел на сирова не думаешь что ты с одним тт тут ходишь или не доверяешь «Да, что мне в тебе сомневаться?» Максимов достал из внутреннего кармана заряженный наган и оставшиеся патроны к нему, завернутые в тряпицу, и протянул сирому. «Обращаться умеешь? Приходилось, когда служил. Вот только стрелять не довелось. Надеюсь, и сейчас не придется. Да это бог. Огунявый как же? Не думай». Не возьму грех на душу без надобности. И я о том же. Ладно, давай слева к входу подберись, а я правей возьму. Служусь, начальник, — Сирый задорно улыбнулся. Максимов в ответ ободряюще кивнул. Следы беглецов подходили к пещере сверху, вдоль каменного кряжа. Максимов увидел их сразу. Они были уже припорошены свежим снегом. У входа в пещеру следы обрывались. Было похоже, что обратно так никто и не вышел. Участковый осторожно подобрался к чернеющему лазу. С другой стороны подкрался Сирый. «Я первый, а ты за мной», — участковый сделал знак пистолетом. Сирый кивнул, держа нога наготове. Вход в пещеру был низким, лазом, когда-то с заваленным камнями. Они были разбросаны по сторонам и, похоже, уже давно занесены снегом. «Не первые беглецы здесь. Кто-то в пещере и раньше побывал», — подумал Максимов, пробираясь ползком в пещеру. Серый следовал за ним. Постепенно ход расширялся, и скоро можно было подняться на ноги. «Что-то тихо», — прошептал Максимов. «Может, притаились? Давай я первый». «Нет, я сам». Максимов включил фонарик и осветил пещеру. Небольшой пустой грот, в котором они стояли. «И дальше-то куда?» «Вон за тем камнем проход». Максимов осветил фонариком узкий проход, по которому с трудом, но можно было, пригнувшись, протиснуться. С той стороны прохода по-прежнему не доносилось ни звука. Пробираясь по нему, участковый все-таки выдал свое присутствие. Со стен осыпались мелкие камешки. Сзади добавлял шуму сиры. Сдавайтесь! так и хотелось крикнуть Максимову. Но не было смысла в этом окрике. Беглецам некуда было бежать. А может, и сопротивляться уже было некому. Максимов остановился и прислушался. Сзади замер Сиры. По-прежнему было тихо, но какой-то звук все же появился. Похоже, вода. В знак согласия Сиры коснулся участкового рукой. Опять двинулись дальше. И вроде как капеле добавилось ощущение большого пространства впереди. И действительно, проход скоро закончился, а Максимов и Сиры оказались в гроте. Правда, не таком уж и большом. Луч фонарика касался противоположных стен. Капель воды превратилась в журчание ручейка, а в свете фонаря отражались желтые блестки. Рыжий, усмехнулся Сирый Им много Золота? Откуда его здесь столько? Мешки уже сгнили Давно здесь кто-то схоронил Это да, согласился Максимов И повел фонариком к другой стене Здесь они все пятеро Глава одиннадцатая Вот он здесь, гунявый. Ну что, огомонился, серый стоял перед фигурой в лагерном бушлате, привалившейся к стене. И, дружки твои тут же. Ну что, нашли, что искали? Они, Максимов подошел ближе. Они. Да не кричи ты на них так. Не слышат они уже тебя. Ну и пусть, может, и услышит. А этот Сирый показал нагунявого, как при жизни смердел, так и после. Обыскать их надо. Давай, помочь? На, фонарик подержи. Максимов принялся за осмотр. Что с ними случилось-то? спросил Сирый. «Да, вроде как уснули», — участковый осмотрел лежащих поддельников гунявого и самого главаря, сидящего у стены. «Да, запах от этого при жизни так не пахнут». «Вечным сном уснули», — добавил Сиры. «Это ты точно заметил. Смотри, вот и карта, по которой они шли». Максимов взял из руки худенького очкарика, казалось совсем парнишке, кусок грязной материи с планом и пунктирной извилистой линией на нем. И кто же это нарисовал? Возьму с собой, потом разберемся. А ты этого очкарика в лагере не видел? Да вроде не попадался. Зато этот сирый перевел луч фонарика на Гунявого и брезгливо потрогал того ногой. «Вот и пришла к тебе расплата. За краюху. И за другие дела. Пойдем-ка, тех двоих посмотрим. У этих ничего интересного больше нет. Только золотом мешки и набили. А, но не унесли. Не успели. Посвети-ка сюда». Это кто в дальнем углу? Истлел совсем. Не один год здесь лежит. Это, похоже, Колян. Первый муж Настин, что ли? А, он самый. А как узнал? Да телогрейка у него знатная. А завидовал грешным делом. Смотри, и у него сидр золотом набит. Тоже не успел уйти. Да там кто... «Да, видать, второй тоже Настина. Вот не повезло ж бабе. Про первого ничего не скажу. А этот так, пустышка. Видать, по Колькиным меткам пещеру все ж таки и нашел. Иначе и быть не могло. Своего у Мишки не хватило бы точно. Да как это место Колька-то нашел? А, тот следопытом был. Как нашел? Так кто ж теперь узнает? Как ты и нашел?» «Все ж таки не второй муж мушнастый человек». «Говорили же мы с тобой». «Ладно, ладно. Золото здесь сколько. Посуда, украшения. Все, видно, старинное. Немерено. И рассыпное есть, и самородки. Похоже, здесь и до этих бедолаг кто-то похозяйничал». «Ага. Смотри, как все разбросано». И ведь принести сюда все это надо было. Принести-то ладно, а еще через узкий лаз затащить. Спрятал, видать, кто-то до лучших времен. А потом так и не добрался. Mm -hmm. А это твоя, как ее? Дайка? Не, не ее это. А типа хранительница? Ну, вроде того. Хорошо охраняют, всех положила. Только как серый подошел к ручейку, протекающему через грот. Ты видел? Вроде и вода есть, а сухо, и тепло здесь, аж внутри все пересохло. Каторжанин присел у ручья, зачерпнув пригоршню воды. Холодная, ледяная и уже хотел выпить «Не пей!» — успел крикнуть Максимов. Сирый недоуменно оглянулся к участковому. Через плотно сжатые пальцы Катаржанина просачивалась вода и попадала обратно в ручей. Казалось, что водяные капли светятся в луче фонарика не хуже золота». «Не пей!» — более спокойно повторил Максимов, ничего не объясняя. Сирый нехотя разжал ладони, медленно вытер руки об ушлат, а потом перевел взгляд на людей в пещере. «Понял?» — спросил Максимов. м, -м, -м хорошо охраняет!» — повторил Сирый и отошел от ручья, усмехаясь. «Ну да, как же здесь воды не напиться в такой сухости и жаре?» «Давай-ка выбираться отсюда, как бы еще чего ни случилось». «И правда, золото никакого не нужно. «Правда, да вот если то ты раньше людишки за золотишком захаживали. «Где они? В пещере только пятеро. «Ты у меня спрашиваешь? Да у кого мне еще спрашивать?» «Так я на это ничего не отвечу. «Одно скажу, плохое это золото». «С кровью добыто!» Максимов тяжело вздохнул. «Так ты, начальник, про золото откуда знаешь? Что оно такое?» «Да тут и знать нечего. Смотри, сам ведь говоришь, сколько тут разного намешано!» Максимов пнул ногой золотое блюдо. «Тяжелое, а вон там шкатулка, открытая с драгоценностями». Золотой песок, самородки, приисковое золото. «Да, видно, что все из разных мест», — согласился Сирый. «Не иначе, как разбоем добыто в лихие времена. И схоронить надо было тайно от всех, чтобы никто не знал, куда награбленное делось. А хозяин все-таки за своим добром не вернулся? Выходит так. Может, где и голову сложил». «Пошли побыстрее отсюда. Недоброе место и золото проклятое. Ружье только Колькина прихвати. А его можно? Наверное, можно. Оно же из деревни. Жарко здесь что-то становится». Обратно первым пошел Сирый, но у выхода из грота с золотом замешкался. «Ты чего?» — Максимов толкнул его в спину. «Смотри, Катаржанин повел лучом фонарика поверх выхода из грота. Что там? Как будто сверкнуло что-то. Да тут все сверкает, куда ни глянь. Нет, тут другое. Вроде как глаза чьи-то». И вправду Максимов пригляделся. «Да здесь деревяшка над выходом стоит, как кукла маленькая». «А, глазастая». «Волосы черные». «Ладно, пошли». Но Сирый остановился и с места не сдвинулся. «Тогда я вперед. Догоняй. На, фонарик». «Не отставай». Максимов взял у Сирова фонарик и пошел вперед. «Ты идешь-то! Иду, иду!» серый тоже шагнул к выходу из грота, но протянул руку и коснулся куклы. «Надо ее забрать!» На удивление самому себе решил Катаржанин и забрал куклу, стоявшую в небольшой нише, и сунул ее за пазуху. Сзади его подгонял уже горячий ветер». «Ты чего там задержался?» — спросил Максимов Сирова, когда они вышли в первый грот. «Да так, ничего. Давай дальше, я вперед. Ползи, я за тобой. А то жарко становится. Узкий лаз будто стал еще меньше. Но, наверное, так только казалось. Сирый, который был крупнее Максимова, с трудом пробирался к выходу. Свет уже проникал в нору снаружи. Катаржанин торопился, а от спешки получалось только хуже, еще медленнее. Участковый мог бы двигаться быстрее, конечно, если бы он был один, но приходилось ждать, пока Сирый продвинется вперед, а воздуха становилось все меньше». К тому же он уже своим жаром начинал обжигать легкие при каждом вздохе, становившихся более частыми. От этого сердце бешено колотилось в груди. Казалось, вот-вот, и оно выпрыгнет наружу. Прежде обледеневший ход, по которому снаружи ползти было проще, от горячего воздуха оттаяло. Вода стекала по неровным стенам, смешиваясь с землей, превращаясь в липкую грязь, по которой и приходилось теперь ползти. «Быстрее, быстрее, давай, быстрее!» — торопил серого про себя Максимов, понимая, что это невозможно. Тот и так спешил, извиваясь из последних сил. Наконец, снаружи начал проникать морозный воздух. Дышать стало легче, потом по глазам резанул дневной свет. После тьмы подземелья он казался чересчур ярким, но все же радовал. Сирый выбрался из лаза и тут же скатился вниз по склону. Максимов успел только увидеть, как впереди мелькнули ноги Каторжанина, затем услышал хруст ломающихся веток А потом и громкий вскрик, за которым все стихло Участковый бросился следом и тоже не удержался Склон оказался крутым На пути к пещере путешественники обошли его стороной Последнее, что почувствовал Максимов Удар и камень, скрытый под снегом Голова Дайкина «А что ж погостил-то так мало, мака мой? Две ночи и был всего». «Не время, не время сейчас, Дайка. Лед с реки сошел, пора дальше за Урал камень Царь-батюшка наш всей земли русский наказ строгий дал и дарами невиданными одарил», — ответил Ермолай, облачаясь рано поутру. «И куда теперь-то?» Дайка, простоволосая, с темными раскосами глазами, влюбленными, смотрела на своего сушенного. «Кошлык брать будем. На хана кучу мы идем. С богатырем кутугаем, сразиться хочу. Вернешься ли? Скоро ли? Что ты, Дара, Люба моя? Как не вернусь? Вернусь. А ты сына мне родишь, богатыря. Вместе меня встречать будете». Ермолай одел одну кольчугу, сплетенную из металлических колец, потом вторую из блестящих металлических пластин. Богатырь ты, Ермоша. Царь-батюшка кольчугу самого Шуйского подарил. Как теперь богатырем не быть-то и землю русскую не отстоять? А город как же? Всю дружину с собой заберешь? Лето придет, северонабеги начнутся. Соляные промыслы кто охранять будет? «Не бойся! Царь-батюшка милостивый, с Волги еще отряд казаков дал. А вот, смотри!» Ермак открыл дорожный сундук, достал сверток и размотал белую ткань. «Не мое это, не моя вера. Бог един, убережет. Царь-батюшка икону Николая чудотворцу подарил. Поможет ли писанный лик? Что ты? С этой иконой Казань брали, и соляной город убережет». «Сегодня отдам епископу». Да и чего замолчала?» «А ничего, ничего не скажу. Я в лесного духа верю. Он убережет». «Ну, как знаешь. Сегодня уходишь?» «Нет, и еще дело есть важное. У меня останешься?» Дайка радостно встрепенулась. «Казну мне надо спрятать. Всю с собой в поход не возьму». «В городе у воевода оставишь?» «Нет, никому не верю. Только тебе». «А как же лик писанный?» — Дайка с усмешкой кивнула на икону. «Не убережет?» «Это другое. Не трогай. А это золото. Говорю уж, спрятать надо». «Не люблю я его. Пустое оно. И кровь на нем. Вот поэтому тебе и оставляю» схоронишь не прошу приказываю о приказываешь с каких это пор неподвластная я тебя люба ты моя люба тебя только и могу оставить нет у меня больше никого так значит просишь пускай так прошу какая разница А мне его куда деть? Дайка была довольна своей женской победой, но продолжала подначивать Ермолая. — А то у тебя мест в горах нет. — Есть. — Только как же туда золото унести? В тех местах дорог нет. — У меня есть люди, верно. Вместе и пойдем, перетащим. — Нет, Ермоша. В те места никому ходу нет. — Даже мне? — Тебе... Дайка посмотрела на Ермака испытующе. В ее темных глазах бегали смешливые искорки. «Тебя, может, и взяла бы. Тебя лесной дух пропустит». «А кто он такой-то, лесной дух этот?» «Не знаю. Только он все может. И суд его скорый не как у вашего бога». Дайка опять посмотрела на писаную дощечку. «Золото туда унести можно, только вот обратно вернуться вряд ли». «Это как?» «Не спрашивай. Сказал уже, не знаю». «Но твои же люди туда ходят?» «Ходят. Они в лесного духа верят. Только эта вера должна быть настоящей». «Люба я тебе». «Люба. И ты мне. Как ты это сможешь объяснить?» «Нет». «Вот и с лесным духом также. А со мной ты бы туда смог пройти, я бы тебя не отдала. Пусть, может, твои золото туда и унесут. Унесут, только сможешь ли ты его обратно забрать? Ладно, потом мы и будем думать. Думать? Ну ладно, унесут. А про себя Дейка решила, ничего и не поняла». И вслух добавила. Ладно, оставляй свое золото. Оно теперь и твое. Нет, не будет оно моим. А твоим вернусь и заберу. Как знаешь, золото когда привезешь? Сегодня и привезу. Только оставлять его здесь, в моей деревне ничего не случится. Здесь чужих нет. А завтра дальше уйдем, унесем. «Твое золото! Сегодня еще останешься?» «Останусь! Ну ладно, мне в город пора. К вечеру жди!» Поздно вечером Ермак вернулся к своей дайке в ее лесную деревеньку. На нескольких подводах привезли сундуки с золотом, и его люди сразу уехали обратно в соляной город». Утром Ермак и Дайка попрощались и не могли тогда еще знать, что это была их последняя ночь. Ермак так и не вернулся из своего сибирского похода. Дайка выполнила свое обещание. В этот же день ее племя снялось с места и ушло по своим кочевым местам, увозя с собой золото казну Ермака». Дойдя до гор, где люди никогда не появлялись, золото спрятали в пещере, а вход завалили. Оно осталось под охраной лесного духа. Каждую весну племя возвращалось к соляному городу, привозили шкурки соболя. И дай-ка все ждала своего Мака ермошу. Никогда не называла она его про себя ермаком. Вот. Так и не дождалась. А потом пришла и ее очередь отправиться к лесному духу. Она родила не сына, дочь с такими же раскосами, карими глазами и рассказывала ей об отце, отважном атамане сибирских первопроходцев. А золото о нем забыли. Дайкино кочевое племя скоро перестало существовать». Только дух Дайки так и остался на страже сокровища. Она и при жизни считала это золото проклятым, добытым в набегах, обогренным кровью, но ее дух не мог освободиться от данного ею обещания, а золото принести кому-то счастье. Глава 12. «Давай, давай, приходи в себя!» Голос доносился издалека, словно голова была накрыта подушкой или обложена ватой. По крайней мере, это действительно был край, такое понимание пришло вместе с далеким голосом. Глаза не открывались, может, и головы у него вообще не было, и тела, раз не было никаких ощущений». Но так не может быть. Я же слышу голос, я говорю про себя, значит, я жив. Жизнь побеждала, ощущения возвращались, и первым пришел холод, зима, снег, а потом вернулась и память. «Тайга, пещера, люди в ней, золото, серый. Это его голос, я слышу!» Максимов собрал все свои силы и с трудом открыл глаза. «Ну вот, молодец, живой! А я уж было дело и испугался. Ты как, говорить можешь?» Участковый попробовал что-то сказать, но язык не слушался. Во рту от горячего пещерного воздуха пересохло. «Ну-ка вот, Снежку!» — серый поднес губам Максимова снег, заодно и растер им участковому щеки и лоб. Снег таял во рту, холодные струйки стекали за шиворот, принося облегчение. Максимов возвращался к жизни, пошевелился и попробовал сесть, Но голова гудела и кружилась. «Тише, тише, тише! Осторожнее!» — Сирый помог участковому сесть. Тот прислонился спиной к камню и, наконец, смог заговорить. «Э, об этот камень я приложился. Ага, об него, будь он неладен. А шапка где моя? Погоди, найдем. Голову тебе перевязать надо!» Максимов поднял левую руку и осторожно потрогал затылок. Тот был липким. Крепко Максимов посмотрел на руку. Кровь. — У тебя бинт есть? — Не. — Достань из Сидора рубаху. — Сейчас. Сирый сам с трудом подполз к вещмешку участкового, достал нательную рубаху и разорвал ее. — Ты сам-то как? — Да это ничего. Сейчас... «Тебя перевяжу», — сирой неумело замотал голову Максимову. «Да, ничего, пойдет. Кровь остановится. Встать не можешь? Похоже, ребро сломал. Встану, оклемаюсь только немного». «Да уж, здорово мы по этому склону летели. Я только и успел увидеть, как твои ноги мелькнули». Я-то ладно, повыше за кусты зацепился, а ты мимо меня пролетел и с этого камня вниз свалился, об него и головой приложился. И долгое бессознание был. Максимов хотел поднять правую руку и увидел, что сжимает в ней деревянную куклу. А это, она-то откуда взялась? «Я прихватил», — отозвался довольный Сирой. «Зачем? И в руке она у меня как оказалась. Зачем взял? Да э, Сам не знаю. Вроде как она прям будто бы попросилась, забери, мол, говорит меня отсюда. Сочиняешь ты что-то», — Максимов усмехнулся. «А мне что сочинять? Как было, так и говорю». Серый встрепенулся, насколько позволяло сломанное ребро. «Мне зачем она нужна, кукла эта? Ты сам, начальник, мне все уши про нее прожужжал. Это она к тебе просилась, а ты мимо прошел. И здесь уже куклу эту сразу тебе в руку и вложил. Ты в нее и вцепился. А кто знает, что...» «Что бы с тобой было? Может, это она тебя и спасла?» Максимов ничего не ответил. Сидел и рассматривал грубо вытесанную из куска дерева фигурку женщины с кожаными ремешками вместо волос и украшениями из почерневшего металла. Вместо глаз у куклы были два гвоздика и квадратики тонкой кожи. Тем не менее, глаза были живые и смотрели на Максимова как будто с благодарностью. Он сам поймал себя на этой мысли. На деревянной фигурке был еще и кусочек меха, но что он значил, Максимов так и не понял. Куклу было приятно держать в руке. Она была теплой. Легла в руку, подумал про себя участковый и почувствовал, как силы его восстанавливаются. Главное, перестала кружиться голова от удара, и боль в затылке притупилась, притихла. Все еще придерживаясь за камень, Максимов встал на ноги и осмотрелся. «Полегчало?» — спросил Сиры и сам ответил. «Ну а то! Я же говорил, с нами, с тобой теперь она будет. Не все же и в пещере сидеть, и чужое золото охранять!» Максимов посмотрел наверх. Каменный утес, в котором раньше находился вход в пещеру, был хорошо виден. «А входа-то больше нет!» — Максимов показал рукой на скалу. «Смотри!» И вправду Сиры с трудом встал и тоже посмотрел наверх. Обрушилась, камнями завалила. И завалила так, как будто бы и не было ничего. «Ну, значит, охранять ей больше и нечего, дайки твоей!» — засмеялся Сиры. «Моей, моей!» — заладил. «А вот по мое слово. Не знаю, как, но будет. Не мели чепуху. Ладно, ладно. Молчу, начальник». «Давай-ка я тебе повязку сделаю, чтобы ребро зафиксировать. А сумеешь эту, как ты сам говоришь?» После перевязки серый смог встать, начали собираться, хотя особенно и собирать было нечего. Правда, теперь Максимов нес два вещь-мешка, свой и Сирого, да еще и ружье, найденное в пещере. Можно было, конечно, заночевать и здесь, у пещеры, Но не хотелось. Мало ли что еще могло случиться. Поэтому сирому из толстого сучка с рогатиной сделали какое-то подобие костыля. Можно было на него опираться. Сломанное ребро болело при этом не так сильно». Обратный путь был долгим и трудным. В дорогу тронулись уже под вечер и заночевали, отойдя от пещеры всего километра на два. Ночь застала путников во враге, по которому они шли к пещере. Развели костер, наломали лапника, сделали подстилку и продремали всю ночь. Серый спал больше, если спала. Ребро разболелось от ходьбы по лесу. Максимов сидел, привалившись к дереву, и смотрел на огонь, подкидывая сухие еловые ветки, которых хватало в лесу. Костер трещал, из него выскакивали угольки, шипя падали в снег, оставляя за собой проталинки. Угольки еще мерцали, Темнели и гасли, чернея темными точками. Вдруг Максимов услышал тихое позвякивание. «Колокольчики? Дай-ка, что ли?» Участковый достал из-за пазухи куклу, теплую, которая опять легла ему в руку. Звон прекратился... Зато два глаза гвоздика засветились синевой, замерцали вслед за пламенем костра. Максимов задремал и увидел ее дайку, ее лицо, ее черные бездонные глаза. Она улыбалась ему. Спаси. «Я еще приду к тебе. прозвучало в голове. Утром вышли затемно, перекусив хлебом и салом, запив кипятком из котелка. Все ж горячее приятнее. Хоть вода и была снеговой, но жажду утоляла и грела изнутри, добавляя силу. Сирый поднялся с трудом, морщись от боли, но потом разошелся, опираясь на свой костыль. На охотничьей заимке ночевать не стали, до нее дошли днем. Так и получались ночевки в лесу у костра. Правда, остановились в Дюлина. Деда Матвея миновали стороной, к нему получался слишком уж большой крюк. А потом добрались и до Юзина». Последние километры Максимов тащил Сирова на себя. Когда показалась деревня, силы оставили его, но до дома Насты все же дошли. Правда, упали, не добравшись до крыльца. Наста и Ванька выскочили на улицу, помогли Максимову и Сирому зайти в дом. На этом и закончилось их путешествие в поиске беглецов. Однако история продолжилась дальше. А как же иначе? Жизнь-то продолжалась. Да, Сирова, Сирова поднимайте, ему помогите. Я сам как-нибудь. Максимов еле-еле поднялся на ноги. Его покачивало, сказывалось напряжение последних дней и ночевки в тайге. Наста с сыном помогли Сирому подняться. Да что там говорить, просто подняли его с трудом и потащили в дом. Сирый пытался им помогать, но получалось у него плохо. Ноги волочились по земле, он морщился от боли. Сказывалось сломанное ребро но сжав зубы терпел. Максимов же поднял вещь мешки свой сирого и опираясь на ружье пошел следом в дом. Ой, да что ж с вами случилось-то? Не как на беглецов наткнулись? Ох, да какие же вы израненные! прочитала хлопача вокруг Сирова, которого усадила на лавку у печки. «Ванька, а ну подбрось дров в печку и беги к бабке с Спиридонихе. Скажи раненые у нас, пусть берет всю свою аптеку и к нам». «Да не раненые мы. Вернее, раненые, но да упали с обрыва просто. Серый вот ребро сломал, а я головой приложился». Максимов поставил вещь в мешки и ружье в угол и тоже стал раздеваться. Повязку не трогай, присохла же вся в крови. Наста раздевалась серого и успевала следить за участковым. У тебя то что, спросила она серого. Да ничего, так мелочи, само пройдет, отозвался Сирый. Тем не менее морщись от боли. Руки у тебя какие, какие? Руки как руки. Ребро у него сломано, повторил Максимов. «Это он так, марку держит». «Болит?» «Болит», — признался Сирый, помогая снять с себя за скорузлую грязную одежду. «Сперидониха сейчас придет», — в дом вбежал запыхавшийся Ванька. «Давай-ка баню пока затопи. Ну и дух от вас. Мужиком запахло», — усмехнулся Сирый. «Отвыкла уже?» «Ой, отвыкла. И что?» «Так любой мужик в радость тебе теперь!» — серый подмигнул Максимова. «Смотри, как хлопочет!» «А моего-то никудышного не встретили?» Наста с надеждой посмотрела на Максимова. «Встретили!» — участковый нахмурился. «Да обрадовать тебя нечем!» «А что так?» «Да всех нашли! И беглых, и твоих обоих!» «Всех в одном месте. И где же они?» Наста остановилась, с тревогой поднеся руку к лицу. «Нет их, Настушка. Нет их больше. Вот так. А где нашли-то?» Наста закачала головой, глаза у нее заблестели. «Золото еще никому добра не принесло», — ответил Максимов. «Потом расскажем». «Так я говорю, Сиры. «Да, начальник, ты всегда прав». «На то ты и власть», — Сиры. поморщился от боли. Наста опять принялась за него и снимала повязку. «Да это я так, шучу. Нельзя то золото брать. Ну да теперь уж никто до него больше не доберется». «Только я да ты знаем теперь». Да, там теперь и входа больше нет. Да дело же не во входе. Ну да ладно, мы с тобой еще поговорим. Успеется, а ты, Наста, не переживай. Что случилось, то случилось. Да как же? Жалко ведь. Наста все же всплакнула. «Здравствуйте, люди добрые! Что случилось-то? А ну, показывайте!» В дом вошла с них, из с корзиной, прикрытой белой тканью. «Местная скорая помощь?» — пошутил Максимов. О, «Хоть как называйте, всю округу лечу. А ты не как участковый наш?» «Участковый. Редко ты у нас бываешь». «Каюсь, каюсь. Район-то у меня какой. За год не объедешь, не обойдешь». «Это правда. Садись кого тут на табуретку. Здесь у окна посветлее будет». Спиридониха начала осторожно разматывать присохшую грязную повязку. У -у -у, «И как тебя угораздило-то? По голове, что ли, кто ударил?» «Да нет, говорю же, сам об камень приложился» ты хоть и начальник, да не нервничай. Придется тебе волосы-то срезать. Походишь так?» «Да похожу. Куда же мне деваться?» «Вот и я о том же. Девки подождут пока. Холостой ты у нас?» «Холостой. И что так?» «Не знаю. Неужто так никто и не приглянулся?» «Да было одна. О, да, больно?» «Да нет, это... это... я так...» А ты ловко орудуешь. Сколько я вас таких перевидала? Ты не смотри, начальник, что ее спиридонихой кличут, вмешалась Наста. Видел бы, сколько медалей у ней. Так, Наталья Спиридоновна? Так, так. Что о них? Дело-то прошлое. Так ты воевала, Наталья Спиридоновна? Уважительно спросил Максимов. Всю войну прошла, сестрой милосердия. Не знал. Да заходил ведь я к тебе. Да не люблю я то время вспоминать прошлое. Зачем? Минуло все, и бельем поросло. Голова-то не кружится, не болит? Да нет. Ну, вот и все. В баню бы мне еще как-то. В баню можно, авторитетно заявила Спиридоновна. Баня еще никому не навредила. На голову только не лей. Спасибо. Больше не падай. «Ну, где тут у нас э, второй?» Тем временем Наста уложила Сирова на широкую лавку у печки, и Спиридониха принялась его осматривать. О, «Да тут целая картинная галерея. Тут болит?» не, «Не забуду, мать родную», — прочитала Спиридониха наколку на груди Сирова. «И как? Не забыл? Не забыл. А здесь что у тебя? Больно?» Сирый только скрипнул зубами. «А, больно. Аккуратно, женском портрете. И кто же она?» «Да, дело прошлое». Сирый почему-то покосился на Насту. А та тут же ответила своим взглядом женским. «И что было в этом женском взгляде, в этих глазах, где и слезинки уже просохли, словно их не было никогда?» Сиры так и не уловил. «Ну, перемигиваться потом будете. А ребро, я думаю, целое. Трещина, конечно, есть и ушиб. Эх, в бане-то мне как? Можно?» «Можно, если осторожно». Из Исперидониха почему-то посмотрела на притихшую насту. «Отлежишься и заживет». «Ну что, хлопцы, я пошла. Зовите, если что». «Султан-то твой здесь участковый». Наста перешла на другое, отводя внимание от себя. «Матвей привел, спросил Максимов. «Он самый на другой день. Сам верхом на нем и приехал. Видели бы вы его всадник. И коня твоего он как-то по-другому называет. Не султан, а... Амар. Да, так кажется. Знаю, так называл. А где он?» Да в конюшне за домом. Пойду, повидаюсь. Конь издали почувствовал Максимова и радостно заржал. Участковый подошел, обнял коня за шею и что-то шептал ему на ухо. А конь стоял тихо, прислушивался и лишь предал ушами, радуясь возвращению хозяина. Баня уже топилась вовсю. Ванька постарался. Наста сварганила чугунок щей, запах от которых заполонил весь дом. Щи еще стояли в печи, преле, а неугомонная Наста все бегала по хозяйству. Достала из ямы квашеной капусты, соленых огурцов и запотевшую бутылку с мутным содержимым. «Досы-то поели, а тут и банька подошла». Максимов на свою голову уже не жаловался, и Сирый после обеда сразу будто ожил. Вроде и бок у него перестал болеть. Вот как лечит домашняя обстановка, еда и, конечно, женщина своей заботой и вниманием. «Мужики пошли в баню, Ванька с ними». Ему очень хотелось услышать о приключениях участкового Исирова И, конечно, о своем отце Однако Максимов и Сирой были немногословны Не хотелось им вспоминать только что пережитое Поэтому Ванька набрался терпения и решил расспросить мужиков попозже Ванька парил мужиков сам, осторожно, как велел спередониха Боялся переусердствовать. Была баня не жаркой, просто теплой, Но и так в ней было хорошо после стольких дней мытарств по тайге и ночёвок у костра. Стемнело. Начали укладываться спать. Серого уложили на единственную в доме кровать Насты. Ванька залез на полоте и тут же засопел, намаявшись за день. Максимов расположился на лавке у печки. А Наста все еще бегала по дому, находя себе работу, вроде и не такую уж нужную сегодня. Максимов уснул быстро. Широкая лавка казалась ему царским ложем. Долго он проспал или нет, только проснулся от шепота за занавеской, где спал сирой в ночной тишине тихий шепот был хорошо слышен. ну скажи как тебя зовут серый это не имя а что тогда это кличка а я имя хочу да зачем тебе серый все тут серый как волк одинокий ты же не такой такое нет не верю Ты таким только казаться хочешь, а на самом деле ты другой. Так зачем тебе мое имя? Хочу знать, как тебя мама называла. Она жива? Не, хотя, не знаю, плохо. Не мне судить. Давай я тебя буду так называть, как мама твоя. Всем для тебя стану. Поживи у меня. Останешься? Останусь. Устала я бродить Наста. «А тебе не важно, как я к тебе?» «Нет», — обрадованно ответила Наста. «Так можно?» «Можно. А ты поживем увидим. Я тебя держать не буду. Пусть у тебя сначала все заживет. Где болит? Здесь?» «Темно. Как ты угадала?» «Мне и угадывать не надо. Чувствую. Какая рука у тебя? Мягкая?» «Боль проходит». «Спи. А ты? А я вот тут, рядышком. Поместимся? Поместимся. Давай спать, Серёжа. Ты как узнала? Узнала. У Максимова спросила? Нет, что-то. Само как-то пришло. Серый? Серёжа. А я только тебе сказать хотел, но не успела». Шепот еще продолжался, а Максимов больше не смог уснуть и пошевелиться боялся. Боялся спугнуть чужое счастье. Так и лежал до утра. Встал затемно и вышел на крыльцо, накинув полушубок и закурило. Хм, да хорошо все-таки складывается у них». Глава 14 Максимов засобирался домой. «Пора», — решил он про себя. «Здесь у нас-то мне больше нечего делать. Сирова пристроила, может, и приживется в Юзино. Хватит кочевать по тайге. Да и нас вроде нас-то вроде Опять у ней новый мужик». А я беглых нашел, рапорт надо писать, докладывать. Да еще о двоих, бывших стенах Опять убыток. Максимов тяжело вздохнула. И сколько их таких за короткую мою службу пришлось списать. Только и успеваю, что рапорта строчить. И ладно бы сами, а то... Эх, ладно, да что уж об этом... «Уходишь, начальник?» — Наста зашла со двора с ведром воды. «Пора! Служба! А то еще пожил бы, подкормила бы тебя. Что тебе там одному на казенных харчах-то? У тебя вон, теперь свой есть!» — участковый кивнул в сторону двора, где на завалинке сидел Сирый. День выдался тихим, ясным, и каторжанин грелся, не грелся, но ловил солнечное тепло. «Его обхаживай, быстрее поправиться». Эх, начальник, а ты никак пожалел?» «Пожалел? Грустный ты какой-то?» «Да нет, живите мирно, а мне пора». Максимов сказал то, о чем действительно думал и развязал мешок. «Я твое перестирала, вот тут все. Ну, раз и решил, собирайся, не буду мешать». Максимов хотел было сразу сложить одежду в Сидор, но все же сначала решил достать из вещмешка все, что там оставалось. Остатки провизии, немного чая, станок для бритья, мыло и прочую мелочь, так необходимую в походах. Папиросы давно кончились, приходилось курить махорку, так, неважную совсем, злую... Участковый от нее кашлял, но не курить не мог. Понимал, вредная привычка, но вокруг курили все еще со школы, а над редкими некурящими почему-то смеялись, впрочем, как и над нелюбителями самогонки. И вдруг на самом дне Сидора Максимов наткнулся на небольшой, но увесистый сверток. Достал его... Сначала удивился и лишь потом вспомнил об этом забытом свертке. «Да это тот самый, который мне отдал Матвей, вечный дед!» «Постой! Но ведь этот сверток Наста просила меня отдать этому странному деду. А дед не взял его и вернул мне, наказав сразу не разворачивать тряпицу». Мол, поймешь, когда придет время посмотреть, что там внутри. Так что ж, пришло это время или нет? Максимов так и не смог ничего понять и решил сначала спросить у Насты. «Наста, ты здесь?» «Здесь, здесь», — отозвалась та из сини, где гремело ведрами. «Тебе чего?» На ну, зайди-ка». Похоже, Наста чертыхнулась, ударила со звоном пустые ведра о и вернулась, недовольная, в дома. «Вот вы все мужики такие. Только здесь была, ничего не сказал. А как занялась делом, так сразу нужна стала. Чего тебе?» «Это что?» — Максимов показал на матерчатый сверток, который положил на стол. «А мне почем знать?» — Наста хотела уже опять уйти, но все же из-за любопытства спросила. «Откуда это у тебя?» «Как откуда?» — теперь удивился Максимов. «Ты же мне его сама дала и деду Матвею просила занести. Или, скажешь, не помнишь?» «Ах, это...» Наста подошла к столу и засмеялась. «Ну что вы, мужики, за люди? Ни ты, ни Матвей так и не посмотрели, что внутри? Э, зачем? О, странные вы. Дай-ка разверну». Наста долго разматывала тряпицу, оказавшуюся длинной. Ну вот, видишь, где нам, мужикам, столько тряпок размотать? Не наше это, усмехнулся Максим, но вдруг осекся на полуслове. Наста поставила на стол металлическую коробку или шкатулку, почерневшую от времени. Это откуда у тебя? Колька, первый мой, домой притащил. А где взял? Не знаю, не сказал. А внутри что? Долго мучился, но так и не открыл. Максимов взял тяжелую шкатулку в руки и начал внимательно рассматривать. Металл потемнел, но не поржавел. По крышке шкатулки, если у нее вообще была крышка, извивалась змея. Местами ее чешуя не почернела, отсвечивая латунным цветом. «Тяжелая», — Максимов взвесил шкатулку в руке и задумался. «Это я по тайге такую тяжесть таскал. Зачем носил? Я только просил деду отдать. А ему она зачем? Матвей у нас мастак на разной загадке». Это что значит, разгадывает? А то ты не понял. Да понял, понял. Да только дед ее не взял, не посмотрел даже, что ты в тряпку замотал. Сразу мне отдал. А зачем ему смотреть? Он и так знал, что там. Так может, он знает и что в шкатулке? Может, и знает, только мне он не сказал. «Раз тебе отдал, значит, ты сам и должен открыть шкатулку. Или, не открывая, узнать, что в ней». «Умная ты баба, Наста. Поумнее некоторых. Это ты на меня намекаешь? Ты что, обиделась?» «Еще чего. А вот тут кто-то отверткой или ножом ковырял. Колька, кто же еще? Из тайги принес?» «Из леса. После этого и зачистил на свою заимку». «И самородок потом принес. Максимов продолжал крутить шкатулку в руках, потряхивая ее и внимательно осматривая. «Ой, уже и не помню. А про самородок-то ты откуда знаешь?» «Догадайся с трех раз». «Что гадать? Ванька рассказал». «Отца он очень своего любит». Максимов ушел от ответа и сам спросил... А твой второй знал про шкатулку? Да что ты? А про самородок? Я сказала. Знаю, незачем зачем было. Ну ладно, дело прошлое. А того золота, кстати, больше нет. Знаю, Серега рассказал. Как у вас там? Может, приживется? Может, Насто тяжело, вздохнула. Не знаю. «А ты поласковей с ним. Да как же еще-то поласковей? И так уж... Да волк все в лес смотрит, да? Как Ванька-то с ним? Парню отец нужен. Глаза у Насты увлажнились, и она смахнула слезу. Приживется, приживется, не переживай. Я ему скажу. Вот только этого не надо, встрепенулась Наста, и слезы у нее сразу подсохли». «Это почему?» «А потому, сами разберемся». «Ну, тебе виднее». В сенях послышались шаги Сирова, скрипнула дверь в дом, и он с трудом перешагнул высокий порог. «Холодает, однако», — Сирый посмотрел на притихших Максимова и Насту. «Я вам тут э, не помешал?» «Нет, что ты», — ответил Максимов. «Садись». «Как ты? Полегче уже?» «С заботами <спередонихи> Сирый осторожно сел на табуретку и поморщился. Ребро болело. «А это что у вас тут?» — Катаржанин кивнул на шкатулку. «А, сколько нашел!» Максимов посмотрел на Насту. «Сделай-ка нам чайку!» Наста захлопотала у печки, а серый посмотрел на шкатулку и на Максимова. Тот кивнул и передал ему ее в руки. Открыть сможешь? Спросил участковый. Ты же знаешь, начальник, я по другим делам. Душегубья. Не береги душу, зачем ты так? Делаешь прошлое. И правда что? Серый придвинул ближе керосиновую лампу, разглядывая шкатулку. Шуршит в ней что-то, слышишь? Слышал, открыто открыть-то как? Наста, а где Ванька? По хозяйски спросил Сирый. Тут я, довольные, глаза парня сверкнули с палати. Вон ты где, теперь Сиры обратился к мальчишке. Вань, слезка, принеси мне ножичек маленький. А где он, Ванька уже стоял на полу, спрыгнув вниз. Я его на кухне оставил. Ванька босой сорвался с места, скрылся на кухне и загремел посудой, разыскивая нож. А Максимов и Наста переглянулись, понимающе улыбнувшись. Может и наладится все у них, в который раз подумал участковый. Тем временем парнишка прибежал с кухни, подал ножичек Сирому. Вот, держи, и уселся рядом. А серый тонким ножичком немного поскоблел выступ на боковой стенке шкатулки, чуть-чуть поддел его и сдвинул в сторону. За маленькой сдвинутой крышечкой чернела замочная скважина. Вот она, серый был доволен, нашел. Подошла и Наста. Все замерли вокруг стола, разглядывая шкатулку. «Теперь бы еще ключ найти», — добавил Ванька. «А ключа не было?» — Максимов спросил у Насты. «А кто же его знает? Не помню я». Наста обвела всех виноватым взглядом. «Давайте лучше чай пить, стынет уже». Глава пятнадцатая Застоялся султан, замаялся один без хозяина. Максима вывел коня под усцы из конюшни и отпустил побегать одного на просторе. Конь обрадовался и начал нарезать круги вокруг деревушки, играя с пушистым нетронутым снегом. Даже повалялся в нем от радости. Потом заснеженный прибежал к хозяину и начал тереться об него головой. «Молодец, молодец, набегался. Завтра с утра домой поедем. Пора. Поди, меня на службе заждались. От тебя твоя Жульетта. Соскучился, поди, по кобылке своей, а?» Максимов трепал султана по гриве. Конь от нетерпения переступал ногами, крутил головой в знак согласия. «Завтра уезжаешь?» — спросил Сирой, выйдя из дома и закурив самокрутку. «Пора», — ответил Максимов, уводя коня обратно в конюшню. По папиросам соскучился. Уж больно здешний табачок зол. Кашлять от него начал. «А я вроде ничего, привык. Не Казбек, конечно. Ты приезжай в район, не затягивай». Паспорт надо новый оформить. А то со справкой болтаешься, смотри, на неприятности нарвешься. Это я такой добрый, а люди разные бывают. Знаю, начальник, не переживай. Ивана повезем в интернат, Ольку проведаем и в милицию с Настой заедем. А потом... В общем, решили мы в ЗАГС. Ты как, одобряешь? Вам виднее. Не обижай ее. И так она натерпелась. Да что то Серый, даже возмутился, а потом засмеялся, переведя в шутку. «Да она сама кого хочешь обидит. Ладно, ладно, не хорохорься. Да я так, люба она мне. Только ты ей не говори, сам скажешь. Сам? Не знаю, на что так. Да не знаю, и все тут». Разберетесь как-нибудь. Реброта болит? Болит. Серый попробовал покрутить туловищем, но поморщился. Так что не раньше, чем через месяц приедем. Не знаю, где я буду. Можешь меня и не застать. Да, не беда, справимся. Знаешь, я про тебя все строгому обскажу, начальнику райотдела. отдела. Никому не ходи, сразу к нему. Понял? Понял. Он поможет. Пошли в дом. Хорошо сегодня морозит. Наста там напекла тебе в дорогу. Повезло тебе с женой. Ничего, и у тебя сложится. В доме пахло свежеиспеченным хлебом, а раскрасневшаяся Наста как раз доставала из печки противень с капустным пирогом. «Вот, Максимов, не бойся, голодным тебя не отправлю. Здесь накормлю и с собой дам». «Ты вон лучше за своим следи», — участковый усмехнулся, но был явно доволен. «Смотри, какой он у тебя худой. Приедете в район, посмотрю, как он на твоих харчах разживется. Не бойся, голодным сидеть не будет, откормлю». «Я вот что спросить тебя хочу», — Сирый обратился к участковому, но замялся. «Говори, спрашивай, что замялся?» «Про... про ружье я. Сам ведь знаешь, без охоты здесь не проживешь, а на зайцах не прокормишься». «Зайцев, походу, я всех переловил. Последнюю неделю ни один не попался», — добавил Ванька. «Ружье?» — Максимов оглянулся на ружье, которое так и стояло в углу у двери. «Оставь, начальник, ружье еще отца моего», — вмешалась и Наста. Ничего стало быть, и документов на него никаких. Участковый тяжело вздохнул. «Да как без ружья в тайге-то? Без охоты?» «Ну вот, браконьерить и будете?» Так мы ведь только на пропитание, не больше. А Наста по-своему, по, по бабье уже готова была опустить слезу, а вся троица теперь уже семья окружила Максимова. Да и не мы одни ведь с этого ружья кормимся, вся деревня, все, кто остались. Уж не знаю, что и делать. Закон ведь, а с другой стороны... Да, ладно. Максимов посмотрел сначала на Сирова, потом на Насту. По твою ответственность. Ты вроде как староста здесь. Поняла? Поняла, поняла. Спасибо тебе, начальник. Только что ружье вот так не болталось на виду. За это не беспокойся, Сирый взял ружье и сразу внес куда-то. Будет в надежном месте. «Шкатулку с собой заберу», — Максимов кивнул на старинную шкатулку, так с утра и стоящую на столе. «Так она твоя и есть», — сказала Наста. «Дед Матвей тебе ее отдал, вот только не открыли мы ее». «Может, ее распилить?» — предложил Ванька. «Ты чего, такую красоту?» — оборвала сына Наста. «Нет уж, забирай, начальник, коробку, а там разберешься, откроешь как-нибудь». Наста достала домотканное полотенце и завернула шкатулку в него. «Помочь сложить?» «Да нет, сам справлюсь». Максимов уложил обернутую шкатулку на дно вещь мешка, а сверху пошли и другие вещи. «Патроны вот тут у меня кружью». «Ваши теперь!» — участковый положил на стол матерчатый мешочек. «Сереж, патроны тоже спрячь!» — Наста протянула мешочек сирому. Обсуждать вроде больше было нечего. За окном стемнело, спать решили лечь пораньше, тем более, что Максимов собирался выехать поутру затемно. На обратном пути ничего примечательного не случилось. Только враженно староста и Нютин забросал Максимова вопросами про беглецов. «Нашел, нашел!» «Что еще мог сказать участковый?» «Всех троих?» «Да всех!» «И где они?» «Замерзли!» «Ясное дело», — ухмыльнулся староста. «Чай зима. А где нашел-то?» Задюлина, в аккурат так все под елкой и сидели. Костер развели, снег и съехал светок, а спичек больше не было. Максимов придумывал на ходу и чувствовал себя отвратительно, что приходилось врать. Но ничего другого он сделать не мог. «Дед Матвей им не встретился?» «Не, я был у него, они мимо прошли». И что их в ту сторону потянуло? Там же нет ничего. Не знаю, заблудились, наверное. Ну, может, может. Тут э, вот какое дело. А муж Настенов нашел, так о нем ей говорю. Нашел аккуратно его заимки. Тот на охоту ушел. Не повезло мужику. А что случилось? Ты же знаешь, он человек невоздержанный был. Ну, «Знаю, нас-то говорил о нем. Опять ведь бабе не повезло. Первый в тайге пропал, и со вторым та же история. Тут увинить некого. Тайга таких не любит, как и те. Замерз, только на заимке». «Олька все у вас гостит?» «Да, в интернат, в Юзва отвезли». «Правильно. Что и в деревне сидеть-то? Пусть учатся». А Ванька теперь как же? Так и будет с матерью? Так про это и сказать хочу. В общем, у нас-то теперь новый. Вот те раз, откуда взялся? Из Катаржан. свою отбыл, по деревням шатался, подрабатывал. Да он, наверное, и у вас бывал. Сиром кличет. Не помню. Но прижился у ней. Пожениться хотят. Так что скоро в Юзву поедут, и Ваньку в школу отвезут, и Ольку повидают. А Каторжанин, так как, не из блатных? Не, намаялся по жизни человек. Как у вас в деревне будут, так сам и поговоришь с ним. Ты им это помоги, если что. Помочь хорошему человеку всегда можно». В Юзву Максимов приехал поздно вечером, определил султана на конюшню и к родителям уже не пошел. Они жили на окраине села, далеко, но это еще ладно. Не хотел участковые новых расспросов и разговоров, потому-то и остался ночевать в своем милицейском кабинетике в райотделе. Здесь и тепло было, и имелся просто роскошный кожаный диван с высокой спинкой. Откуда он взялся в тех краях, никто не знал. Но спать на нем было одно удовольствие после жестких шконок и лавок. Максимов разделся, лег, укрылся полушубком и никак не мог заснуть. Все думал. Как завтра доложить о своем походе строгому начальнику отдела? О пещере из золоте говорить, ой, как не хотелось. Глава 16 Поспал участковый Максимов недолго, хотя и был с дороги, да к тому же усталый. Не спалось. И ничего с этим поделать было нельзя. Встал, поставил на плитку чайник, сел за стол и закурил. В кабинете было холодно, видимо, ночью топили плохо. Потрогал батарею за спиной. Действительно, была едва тёплой. Кочегар, что ли, уснул, подумал Максимов и накинул полушубок. А мне вот наоборот не уснуть. «Начну, наверное, писать рапорт, утром все равно докладывать. Вот только как быть с пещерой до да золотом? Написать все, как есть, как было? Так не поверить же. И место этой пещеры я точно указать не смогу. От Дюлина, ближайшей деревни далеко, а на карте как я покажу? Да никак». Даже сейчас пойди, можно и не найти вовсе. Поэтому участковый поступил просто. Один рапорт про беглых написал так, как рассказывал старости вражина. Мол, замерзли каторжане в тайге, и все тут, вопрос закрыт. А второй рапорт написал про настенных мужиков. «Несчастный случай». Таких случаев с охотниками в тайге случается сколько угодно. И ладно, что участковый их нашел недалеко от охотничьей заимки, а сколько народу в тайге просто пропадает, как говорится, без вести. Но вот зато прораженских самогонщиков Максимов дал себе волю, доложил все подробно, как есть. «А чего таких же есть Пусть знают!» Нечего, народ с толку сбивать, меньше пить надо. К тому же привез с собой ведь изъятый аппарат их преступного промысла. И где только не ржавейку-то раздобыли, никак на местной молочной ферме. Вот что. Тут надо еще поглубже покопать. Может, и сообщнику самогонщиков есть. Никак без него не обойтись. А я маху дал-то и не проверил. Максимов не заметил, как расцвело, и входная дверь в милицию захлопала. Начинался новый рабочий день. Надо же, и батарея потеплела. Участковый потрогал ее рукой. Никак и кочегар проснулся. Собрав все свои бумаги в картонную папочку, лейтенант привел форму в порядок, побрился и пошел к начальнику. Сослуживцы здоровались, расспрашивали о том, где был, что делал. Но Максимов только отшучивался. Не любил он таких коридорных разговоров. В маленьком тамбуре пред кабинетом полковника Строгова сидела секретарша и уже стучала на машинке. «Мария Степановна, здравствуйте! Как тут поживаете? Все живы-здоровы?» — спросил участковый для проформы и тут же поинтересовался. «Строгий у себя?» «У себя, у себя. Пришел раньше всех. Один?» «Один». «Зайду?» «Не иди. Мрачно, как туча». «На то он и строгий!» — отшутился Максимов. В этот момент дверь в кабинет начальника открылась, и строгий вышел сам. «Марья Степановна, приказ на выговор готов?» «Готов, готов, пожалуйста». И секретарь достала из машинки два отпечатанных через копирку листа. «А, Максимов прибыл наконец-то! Ты уж совсем у нас отшельником стал! Может, совсем в тайгу и переберешься?» «Так ведь я растерялся участковый». «Шучу, шучу!» Строгий похлопал Максимова по плечу и поздоровался за руку. «Заходи. Надеюсь, с хорошими вестями?» «Да с разными. Ну, здравствуйте, приехали. От кого, от кого, от тебя не ожидал?» «Ну, садись, докладывай. Вот, готовый материал по самогонщикам, вражено. Можно дело возбуждать?» «Молодец! да что замелся-то? Наверняка сообщник на местной ферме есть. Я и не доработал, не успел». «Да, ну это дело поправимое. Недели хватит?» «Хватит», — Максимов помрачнел. «Ты чего?» «Да дома хотел побыть. Родителям помочь надо». «А что с родителями?» «Да крыша там у них». «Да, не беспокойся. Отправлю кого-нибудь. Поможем, свои же люди». «Спасибо». «И еще вот. Нашел я этих беглых». Максимов достал из папки рапорты и фотографии, объявленных в розыск. «Да ты что? Ну, молодец!» — начальник милиции обрадовался. «И что с ними? Где?» «Замерзли в тайге». Максимов развернул свою карту и показал карандашом. Вот тут. Да, далеко забрались. А куда шли-то? Что им в тех краях надо было? Там же жилья никакого? Или искали чего? Да, похоже на то. Легенду про Дайкина золото, знаете? Да кто же ее не знает, сказку эту? Думаешь, еще одни кладоискатели? Да почему нет? А сам-то ты в это золото веришь? «Верю, не верю, только не в первый раз за этим золотом люди в тайгу идут». «Да брось, что беглых нашел, молодец. Мы тебя обязательно отметим в приказе». «Все? Нет». «Еще вот», — участковый передал полковнику следующий рапорт. «Да уж, строгий прочитал и отложил листок в сторону. Что-то много у тебя новостей. А эти-то как». «Вроде ж местные, охотники, люди опытные. Но первый-то давно у нас как без вести пропавший значился. Теперь вот можно подтвердить, найден. А второй свеженький». А, всю статистику ты мне, Максимов, портишь. Отправь тебя опять в тайгу, еще таких же новостей принесешь. Так я-то что? Ладно, ладно, молодец». Все, нет, что еще? В Юзино еще один бывший сиделец объявился. Вроде как у одной из местных прижился. У старосты. Проверил его? Еще бы. И кто он такой? Да, по 102 отмотал на всю катушку. Да что только такого нам еще не хватало. А ему что в Юзино? Так я и говорю, у старосты прижился. Дела сердешные. Приедут сюда, зарегистрироваться хотят. Не просто так у них там все. Ну что ж, бывает. Он тебе как? Да вроде нормальный мужик. Похоже, раскаялся. Правда, освободился давненько. А чем жил? По деревням ходил, подрабатывал. Вот только паспорта пока не оформил. Справка об освобождении в порядке? В порядке. «Значит так, запрос по месту отбытия наказания направь. Как он там? Направлю. Только, товарищ полковник, вдруг меня уже здесь не будет? Вы уж ему с паспортом подмогите. А то сами ведь знаете, нарвётся на чересчур... Да, это да, у нас и такие встречаются. Я ему сказал, что как приедут с Настой старостой, так сразу к вам, если меня не будет». «Договорились. Знаешь, Максимов, а я вот что про это золото подумал. Ну, про то Дайкина, что ли?» «Ага. Ты все-таки про него пораспрашивай, мало ли что». Неожиданно, без стука, дверь в кабинет начальника открылась и заглянул дежурный по отделу. «Товарищ полковник, разрешите?» «Да что случилось-то? В больницу человека с огнестрелом привезли». «А ты что так врываешься-то? Так телефон у вас занят. Как занят? Вот трубка. Ах, да, виноват, не на рычаг положил. Кто у нас на месте с розыска? Так то-то и оно. Все в разгоне. Максимов, давай дуй в больницу, разузнай, что там, потом сразу доложишь. Есть, товарищ полковник». Максимов зашел в кабинет, оделся, взял планшетку и побежал в больницу. Она рядом была, на соседней улице. У больницы стояли несколько зевак и лошадь, запряженная в сане. Солома в санях была в крови, раненого уже унесли в больницу. «Дед, ты откуда?» – спросил Максимов у возницы, пробегая мимо. «Я заражен», — отозвался старик. «Случилось что?» «Не знаю, привез такого. «Да не знаю я ничего». Максимов махнул рукой и поднялся по ступеням в больницу. Там была суета. Бегали врачи, медсестры. Дверь в операционную захлопнулась перед участковым. Привезенный человек был уже там». К двери быстрым шагом подошла незнакомая женщина, видимо, тоже врач. «Можно я пройду?» – обратилась она к лейтенанту. Максимов сделал шаг в сторону, столкнулся с незнакомой лицом к лицу и оторопел. «Дай-ка, не вполне владея собой», – спросил он. На участкового смотрела женщина которую раньше он здесь никогда не видел и не знал, да и не мог знать. Но глаза черные, бездонные и удивленные смотрели на Максимова в упор, пронизывая его насквозь. Глаза из того самого таежного сна. И даже как будто опять серебряные колокольчики зазвенели в голове. «Дарья Ивановна, вас ждем!» Дверь операционной приоткрылась, и из-за нее выглянул хирург больницы. «Давайте быстрее, начинаем уже!» Незнакомка зашла в операционную. А Максимов задумчиво прошептала. Дай-ка, Дарья, Даша.